Глава шестнадцатая. Смета номер сорок шесть тысяч восемьсот два. Малит отправился на ленч с суперинтендантом в непритязательную гостиницу возле реки и возблагодарил Бога за то, что не стал экспериментировать с печеньем в чайной Багдад. То обстоятельство, что хозяин гостиницы был старым другом Уайта, сделало возможным появление на столе превосходнейшей жареной форели. Хотя дидер протекал прямо под окнами гостиницы, права рыболовства, как и повсюду в Дитфорд-парве, принадлежали клубу Олден и ревностно им охранялись. Однако, как неоднократно отмечал хозяин, если рыба выпрыгивает из воды прямиком на его задний двор, что ему остаётся делать? Уайт, который в своё время наслушался достаточно рыболовных небылиц, Без возражений проглотил эту историю вместе с форелью. За едой инспектор рассказал о беседе с миссис Лардж. «Хорошо, что шеф не видел вас с ней», — сказал Уайт. «Для него эта старая леди хуже яда. Я видел, как вы заговорили с миссис Лардж на площади и увел его. Во второй половине дня он собирается в Крэмхэмптон, поэтому...» Его лицо исчезло в кружке Эля, и фраза осталась неоконченной, но ее смысл был достаточно ясен. «У меня кое-что есть для вас», — продолжал он, вытерев усы. «Сегодня утром я звонил Крэпхэмптон по делу, о котором вы меня просили, и они только что прислали вот это». Уайт передал через стол длинный конверт. Малет не смотрел на него, пока они не убрали скелет Форели, заменив его горячим стейком и пудингом с почками. Тогда он вскрыл конверт и извлёк два листа с отпечатанным текстом, скреплённые в углу. Инспектор внимательно прочитал их и, не сказав ни слова, перевёл внимание на пищу, которую сюперинтендант щедро положил на его тарелку. "Они что-то напутали?" спросил Уайт. кажется, это не то, что вы хотели. Малец набитым ртом покачал головой. "А нет, супер, всё в порядке", ответил он, как только смог говорить. "Смета номер 46802, вы её просмотрели?" "А да, ремонт летнего домика или что-то в этом роде. Не понимаю, в какое это имеет отношение к делу. Я пока тоже не понимаю. И всё же, Супер, вы ведь просматривали бумаги Сера Питера? Как по-вашему, он был методичным человеком? О, безусловно. Сегодня утром я говорил с его поверенным. Он сказал мне, что все дела Сера Питера были в образцовом порядке. Так я и думал. Понимаете, во всех бумагах, которые я изучал прошлой ночью, есть одна общая черта. Они личные. Я имею в виду секретная по той или иной причине. Среди них был ещё за ремонт летнего дома. Возможно, он попал туда случайно, но у меня сильное подозрение, что с бумагами Сара Питера таких случайностей не происходило. Не такой он был человек. Ну, поэтому я решил, что с этим летним домиком также связано нечто личное или секретное, в чём стоит разобраться. Суперинтендант пожал плечами. Было ясно, что он не согласен, но вежливость не позволяла ему возражать. "Когда мы отправимся в Мэндер?" спросил он. "Я собирался выехать сразу после ленчем. А вы сейчас свободны?" "Да, я тоже хочу взглянуть на это место. А между прочим, в смете упомянут новый замок, поэтому я прихватил с собой их ключи из Саратова". "Отлично. А вы знаете, где находится летний домик? Он до сих пор я ни разу о нём не слышал, но мы можем спросить в Мэнере, если только Ехидна не добавил, ойт. Это место не настолько личное и секретное, что там никто о нём не знает. Два офицера добрались в Мэнер вскоре после полудня. Суперинтендант позвонил в дверь, которую открыл молодой слуга. Мы хотим взглянуть на летний домик, сказал ему Уайт. Где он находится? Летний домик, сэр? удивлённо переспросил парень. А вот именно. Как к нему пройти? Вот он, сэр. Слуга указал на маленькую деревянную беседку с другой стороны лужайки, открытую с двух сторон. Я имел в виду не его. Насколько я знаю, сэр, другого тут нет. Сколько времени вы здесь служите? Полгода, сэр. Может, мне спросить мистера Гипса Дворецкого? Возможно, он сумеет помочь вам. Уайт кивнул, и слуга пошёл к дому. В этот момент оттуда вышла Мэриан Пейкер. "В чём дело, Томас?" спросила она у слуги. Вместо него Уайт в нескольких словах объяснил, что привело их сюда. Эмарин, озадаченно нахмурилась. "Но Томас прав", сказала она. "В саду только одна беседка. А возможно, другая находится не в саду, а где-то ещё", настаивал суперинтендант. "В поместье ничего такого нет, кроме, да, кроме старого павильона в садовой роще, но им не пользуются уже много лет. Никто даже не ходит туда". Извините, впервые заговорил Малит. Но вы не помните, были ли вы здесь в прошлом июле? В прошлом июле? Нет, в июле и августе я гостила за границей у родственников. Я не вполне понимаю. Было очевидно, что сюперинтендант разделяет её чувства. Он выжидающе смотрел на инспектора. Возможно, нам следует взглянуть на эту совиную рощу. сказал наконец Малит. Кто может показать нам дорогу? Дворецкий вас проводит. Мариан позвонила и вскоре появилась мрачная фигура Гипса. Вы звонили, милоди? Можете отвезти этих джентльменов в Савиную рощу, Гипс? Они хотят взглянуть на старый павильон. Прошу прощения, миледи. Полагаю, вы знаете, где Савиная роща. Да, миледим. Э-э а думаю, что знаю. Она неподалёку от вашего коттеджа, не так ли? Да, ваша милость. Отлично, тогда проводите их прямо сейчас, миледи. Конечно. Как будет угодно вашей милости. Сюда, пожалуйста. Дворецкий вышел из дома, и его долговязая фигура угрожающе темнела на ярком фоне лужайки цветов. Детективы молча следовали за ним. Было очевидно, что Гиббс по какой-то причине стало не по себе, как только леди Пейкер обратилась к нему с просьбой показать павильон. Даже сзади было видно по его походке и поникшим плечам, с какой неохотой он выполняет её распоряжение. Гиббс повёл их к задней стене дома, а потом через огород к аккуратному кирпичному зданию, которое, как догадался Малет, было коттеджем дворецкого. Оттуда тропинка вела в Савиную рощу, которая избежала уничтожения, в отличие от более благородных деревьев у дорожного угла, хотя роща была в таком запущенном состоянии, что, казалось, взывала о топоре дровосеков. Пройдя чуть более сотни ярдов, гипс остановился и указал вперед. Вот павильон. В стороне от тропинки виднелся среди деревьев, Маленький деревянный дом едва ли больше хижины. Соломенная крыша была полусгнившей, а общий вид вызывал сомнение в том, что за последние годы на его ремонт тратили какую-либо сумму. Вот, павильон, повторил Гипс и повернулся, чтобы идти назад, но Малит остановил его. "Домой вам лучше остаться с нами", спокойно сказал он. "Вы можете понадобиться. Дварецкий послушно направился с ними к павильону. При ближайшем рассмотрении он оказался ещё более ветхим. Мравлоы, из которых его сорудили, покоробились и покрылись пятнами, а резные орнаменты под карнизами были едва заметны. Чтобы добраться до входа, пришлось пройти вокруг павильона к самой дальней от тропинки стене. При виде дверей Малит издал вздох удовлетворения. А в отличие от прочих деталей экстериёра, она была новой, достаточно крепкой и снабжённой современным замком. "У вас есть ключ?" спросил Малет у Гипса. "У меня нет, сэр." Дворецкий похлопал себя по карманам для пущей выразительности. "А возможно, вы имеете в виду, что оставили его дома?" любезно предположил Малет. Я мы временем суперинтендант возился со связкой ключей, которые захватил с собой. Вскоре он нашёл подходящий ключ. Дверь легко открылась, и они вошли внутрь, оказавшись в большой светлой комнате. Вероятно, она служила студией художника, так как окна находились высоко в северной стене, не позволяя даже самому высокому прохожему заглянуть в них. Помещение было меблировано достаточно просто: маленький стол, два кресла и большая кушетка у стены. И с наджено электрическим освещением, которое, как убедился инспектор, пребывало в рабочем состоянии. Комната занимала практически всё здание, кроме маленькой ниши, где помещались унитаз со сливом и большое зеркало. Амали так оглядывался вокруг с явным восхищением. "Половка проделана", сказал он Уайту, "проходившиеся старую крышу и стены отремонтировали изнутри, сделав водонепроницаемыми. Снароружи дом выглядит по-прежнему ветхим, так что мимо него можно пройти дюжину раз, не догадавшись, что он обитаем". Суперинтендант кивнул. "Здесь очень душно", заметил он. "А давайте откроем окно". "Погодите, Малый принюхался. Запах наводит на размышления. Вы что о нём думаете? Онесомняно сигарный дым, на столе остался пепел. Да, но это не всё. Неужели вы не чувствуете того, что рекламные тексты именуют неуловимой женской аурой? Он снова потянул воздух носом. Не могу поклясться, но, по-моему, это сломанные цветы. И ле такие же дорогие духи. Ладно, давайте впустим немного воздуха. Уайт Настиш распахнул окно. Едва ли нам нужно обоняние, чтобы определить, для чего использовалось это место, усмехнулся он. А вы могли бы нам об этом рассказать, верно? осведомился инспектор, внезапно повернувшись к Гипсу, молча стоящему у двери. Ну, Сар в некотором роде мог бы признался дворянский тогда предлагаю вам в некотором роде это сделать гипс смущённо кашлянул покойный сер питер заговорил он наконец был склонен соблюдать секретность относительно некоторых сторон личной жизни её милость её милость ничего не знала об этом месте вот именно сер Ремонт произвели в прошлом году в её отсутствие. А я испытал нечто вроде шока, когда она велела мне проводить вас сюда. Оно у вас, несомненно, имелись свои источники информации. Это не важно. Просто расскажите нам всё, что знаете. А я знаю очень мало, сэр. В моём положении иногда лучше знать как можно меньше, если вы меня понимаете, сэр. В летние месяцы, когда семья проживала в менноре, сэр Питер часто отправлялся вечерами на прогулку, и у меня сложилось впечатление, сэр, что время от времени он пользовался этим местом с определёнными целями. Зозан Бейвинг была одной из этих целей, а сведениялся сюперинтендант Епса явно покоробил о подобной откровенность. В деревне ходили сплетни насчёт упомянутой вами персоны. признался он. Естественно, я не принимал в них участия. А кто ещё здесь бывал, кроме мисс Бейвин? спросил Малет. Не знаю, сэр. Насколько часто вы сами приходили сюда? Я, сэр. Я, сэр, никогда. Ну-ну, устало промолвил инспектор. Сейчас нет смысла сгать. Кто-то должен был содержать павильон в порядке. Проветривать, убирать и так далее. Если не вы, то кто этим занимался?» Дворецкий опустил голову. «Я, сэр. Но я говорил правду, сказав вам, что у меня нет ключа. Время от времени сэр Питер давал мне ключ и приказывал привести место в порядок. Едва ли это входило в мои обязанности, но сэр Питер был властным человеком и хорошо платил». Потом я возвращал ему ключ. Вот и всё, чем я тут занимался. Понятно. И когда же это было в последний раз? В конце прошлой недели, сэр. Точнее сказать не могу. Благодарю вас, гипс. Домою это всё. А можете идти, мы сами заберём дверь. Только никому об этом ни слова. Вы можете на меня рассчитывать, сэр. Когда дворецкий удалился, Но два детектива тщательно обыскали павильон и обследовали скудную добычу. Какого цвета у мисс Бэйвен волосы, спросил Малет, держа в руке два маленьких металлических предмета. Ржавые, а эти чёрные. Что там у вас, пудра? Похоже на то. Лучше отдать на анализ химикам. Кто знает, и так, что у нас есть? Пудра. обломок шпильки и сломанные цветы. Знаете, Уайт, это не самые худшие ключи к личности леди. Закрыв за собой дверь, они направились в сторону противоположную той, откуда пришли. Тропинка привела их к опушке леса. Живой изгородь пересекал низкий перелаз, за которым находилось шоссе. Этой тропинкой не так давно пользовались, заметил инспектор Шёрт бы побрал эту грозу, она наверняка смыла кучу следов. Они прошли через перелаз и без всяких происшествий вернулись по шоссе к главному входу в манер. "Оно «Ну, супер", сказал Малит, когда они расставались вечером. "Как видите, эта смета и стоила заняться. Но кое-что обнаружили", не хотя признал Ойд, "но я всё ещё не вижу". Таким образом, это связано с нашим делом. Нам нужно найти кое-что ещё. Должен сказать, я немного разочарован нашей добычей в павильоне. Любая хорошо воспитанная женщина оставила бы за собой сломанную серьгу, обрывок платья или ещё что-нибудь безошибочно указывающее на её личность. Хорошо воспитанная женщина, строго заметил Ой да вообще бы не пошла в этот павильон